Вера с Алексеем сидели рядышком и вели беседу тихим тихим шепотом. И, надо сказать, им обоим это ужасно нравилось. Я говорил он, понимаете, у меня есть план одной усадьбы. Но я не знаю, какой именно, ни где она находится, ни как называется. Знаю только, что где-то в Подмосковье. Вот я и перепахиваю груды материала, чтобы отыскать точно такой же план. Ну, тот, который совпал бы с моим. Интересно. Ну, а я пишу роман, вот, в начале века. Вот все, что вы просили по музею Архангельское. Девушка-библиограф бухнула на стол толстенную стопу книг, журналов, альбомов. А, спасибо. Вере совсем расхотелось заниматься сейчас всеми этими сверками и проверками. И словно угадав ее настроение, Алексей предложил... Давайте пошлем все к бесу и по бульварам пройдемся. Погода чудесная, а потом перекусим чего-нибудь, а? Погода, да. Солнышко, давайте попробуем. Только мне все-таки придется чуть-чуть поработать. Понимаете, это срочно горит. А не то с меня три шкуры наш главный снимет. Я ведь в журнале работаю. Да вы не спешите. Я подожду, мне торопиться некуда. И через час они уже не спеша брели по Рождественскому бульвару. Вера отнесла готовую работу в редакцию, и теперь была свободна, как ветер. Небеса голубели сквозь темный узор ветвей, дул свежий мартовский ветерок, и оба они ощущали какую-то особую, раскованную свободу. А потом сидели в кафе «Маргарита» возле патриарших, ели жульен, пили кофе, говорили, говорили. Алексей оказался художником. У него была маленькая мастерская в одном из переулочков близ Петровки. Совсем рядом сверены работы. Он интересовался историей старинных родов. Прямо молодой Даровацкий, подумала Вера. А еще он увлекался стилем модерн, началом века, его живописью, архитектурой, поэзией. Читал в Вере стихи в ритм стиха, разрубая воздух рукой. Потом повел ее к своему любимому дому в Москве, особняку Рябушинского, на углу Малой Никитской, из Передоновки, к дому, построенному родоначальником московского модерна Шехтелем. На стенах мозаичной орхидеи, внутри знаменитая мраморная лестница, подобная застывшей волне. Вера глядела, ахала, слушала. Она словно перенеслась в совершенно другой мир — и тот, кто вел ее, нравился ей все больше. На улице на них заглядывались красивая пара, высокий, темноволосый Алексей с крупными чертами породистого лица и горделиво посаженный головой казался колоссом рядом с хрупкой, тоненькой Верой. Говоря, он не отрывал взгляда от ее лица, а глаза его синие, ясные, лучились светом, а ее светлокарии сверкали в свете этих синих лучей. «Знаете, Вера, Шехтель — личность совершенно удивительная. Он был знаменит на весь мир в двадцатые годы, ему не раз предлагали выгодную работу за границей, а он не уехал. А куда было ехать, Алеша, если все его дома оставались здесь? Мне кажется, невозможно оставить то, что тебе дороже всего». «Ну, конечно, вы правы. Нельзя, невозможно». Но в этом-то и парадокс. За это часто приходится расплачиваться. А как расплатился он? Ужасно. Его выселили из построенного им особняка на Большой Садовой, и до конца дней он жил в коммуналках. Да, человек, подаривший Москве такую красоту, это время или судьба, не знаю... Судьба художника часто бывает тяжелой, если не сказать трагической. Может быть, плата за дар. А вот вы, ведь вы художник, вы рады своей судьбе? Алексей помолчал, отвел взгляд. А когда снова взглянул на Веру, она чуть не отшатнулась. Так он переменился. Взгляд его стал замкнуто отстраненным. Точно он смотрел сейчас на нее через пуленепробиваемое стекло. Он видел ее и словно не замечал. «Да, рад», — глухо сказал он, как отрезал.